Узнав, что Солнцевы собираются в деревню, я зашел к ним проститься. В тот день на Казань налетел ветер, силой не но взметавшей всю казанскую пыль и тучи, гонявшей ее по улицам. Пока я дошел до прокурорского особняка, меня впору было выбивать, настолько пропылилась моя одежда. Помню, что в тот день, войдя в гостиную, я вдруг вспомнил, В каком воодушевлении я приехал почти два года назад в Казань и вошел тогда в первый раз в эту комнату, где в простенках овальные зеркала отражали потрескавшиеся изроссовые печи, сосновый пол, выкрашенный под паркет, потертую мебель красного дерева с гнутыми ножками, стены с обоями, на которых были изображены какие-то красные птицы и золотые лиры. Я просидел у Солнцевых долго, до самого вечера, играя с детьми. Я хотел уйти уже, но меня оставили пить чай. Вместе с Гавриилом Ильичем к столу вышел немолодой, невысокого роста невзрачный человек, начинавший сидеть, с глубокими морщинами вокруг губ, аккуратно одетый, с выцветшими спокойными глазами, с движениями неторопливыми и уверенными. Он был немного простужен и оттого говорил в нос, то и дело промокая ноздри платком. Татьяна Николаевна вместо чая налила ему горячего молока. Фамилия его была Маслов. Из разговоров я понял, что он неделю как из Петербурга. Тогда только что пришло в Казань известие о кровопролитном сражении при Остроленке. и за столом говорили о том, что это первое серьезное поражение поляков, что все наконец становится на свои места и что дальше осени эта кампания не затянется. Я старался отмалчиваться, но Маслов, после того, как нас представили, стал вдруг проявлять ко мне какой-то повышенный интерес и после всякой своей фразы с любопытством смотрел на меня и все время спрашивал. «А вы как считаете, Александр Львович?» Это сразу насторожило меня. После чая солнцев пригласил нас к себе в кабинет выкурить потрубки. Мы расселись в глубоких креслах, Человек Солнцева принес богатые пенковые святым чебуком трубки. Клубы табачного дыма заполнили комнату. Очень скоро Солнцев, извинившись срочными делами, вышел, оставив нас вдвоем. Я тоже встал, чтобы откланяться, но тут Маслов сказал. — Подождите немного, Александр Львович. Произошла такая удивительная встреча. А вы куда-то убегаете. — Что ж в ней удивительного? — спросил я с каким-то неприятным предчувствием. «Сядьте, прошу вас. Кажется, сама судьба столкнула нас с вами». Я снова сел. Маслов смотрел на меня долго своими бесцветными неживыми глазами и ничего не говорил. От этого взгляда мне стало не по себе. «Что вам от меня нужно?» «Я имею кое-что сказать вам и думаю, что это будет для вас не безинтересно». «Ну же». Меня раздражало, что он мучил меня недомолвками. «Известно ли вам, Александр Львович, где я служу?» — спросил Маслов. «Мне это безразлично. Что ж, я отрекомендуюсь полковник третьего отделения, собственной его императорского величества канцелярии, начальник пятого жандармского округа». Он остановился, глядя на произведенное впечатление. «Вы удивлены?» От чего же мне быть удивленным? — ответил я как можно непринужденнее. — Мало ли кто где служит. — Славно. — Тогда вам должно быть тем более безразлично, зачем я приехал в Казань. — Вы правы. Маслов помолчал, выбивая пальцами дробь по ручке кресла. Потом встал и принялся ходить по комнате, заложив руки за спину. — Мне нравится, как вы ведете себя, Александр Львович, — сказал он. «Не понимаю, о чем вы говорите. Сейчас поймете. Но сперва я хотел бы просто поговорить с вами. Вы мне интересны. Я хочу понять вас». Он пожевал губы, покачался с носков на пятки, с пяток на носки и снова принялся ходить за моей спиной. «Вы знаете, когда я был совсем еще юношей...» «Надеюсь, вы простите мне небольшое отступление. Так вот...» Когда сверстники мои начинали уже бегать за комнатными девушками, я, представьте себе, лишь читал книги и писал Российскую Конституцию. Да-да, Конституцию. Мне казалось, что жизнь наша такая гнусная от того, что нет хороших законов. И вот я сидел и сочинял законы, один лучше другого. Все в этих моих проектах было построено на добре и справедливости. И вот дед мой как-то увидел эти листки и сжег их. Он очень испугался. Не за себя, конечно, за меня. Был, разумеется, скандал, слезы. Я презирал его. А он сказал мне слова, которые я тогда по молодости лет не понял. Он сказал очень просто, что России нужны не законы, а люди. Не понимаю, при чем здесь я? Не спешите, Александр Львович. «Выслушайте меня. Я хочу рассказать вам, что привело меня в Казань. Дело в том, что в разных городах России открылись возмутительные письма с призывом к мятежу, к цареубийству, к неспровержению власти. Кто-то рассылал их по управам, канцеляриям, частным лицам, понимаете? А время сейчас такое тревожное, Александр Львович. Сейчас ведь немногое нужно, чтобы все вспыхнуло, не так ли?» Он остановился, посмотрев на то, какое впечатление произвели слова его на меня. Потом зашагал дальше. «Как вы думаете, что делает русский человек, получив подобное послание?» «Конечно же, все эти письма собирались у меня на столе. Забавно, не правда ли?» Я в каком-то оцепенении кивнул головой. «Письма эти писаны разным почерком, но слог, стиль, выражение...» Все выдает одну руку. Достаточно сравнить несколько посланий, чтобы убедиться. Писал их один человек. К тому же все эти письма рассылались из Казани. Вот, взгляните на них, если желаете. Маслов взял со стола портфель, с которым он пришел, и достал из него несколько аккуратно сложенных листов почтовой бумаги. «Вам это не знакомо?» Он протянул мне один из них. Я пробежал глазами по строчкам. Внутри у меня похолодело. Я сразу понял, кто мог написать такое. «Мне кажется, вы побледнели?» — спросил Маслов. Я вздрогнул. «Впервые вижу подобное». «Забавно», — протянул Маслов, взяв у меня письмо, сложил все листки вместе и снул обратно в свой портфель. Потом вдруг сказал... Так ведь вы же, Александр Львович, все это и писали? Помню, я не сразу пришел тогда в себя. Когда ко мне наконец вернулся дар речи, я сказал ему, «Вы хоть сами понимаете, что говорите? Меня, первого встречного, вы обвиняете Бог знает в чем». «Да какой же вы, Александр Львович, первый встречный? Я здесь уже неделю, и про вас, например, знаю уже очень много». Больше, чем вы можете подумать. У господина Булыгина, казанского жандармского офицера, есть про вас очень интересные сведения, и про ваш образ мыслей, и про разные ваши высказывания. Вы, верно, даже не догадывались об этом, признайтесь. Я с господином Булыгиным не знаком вовсе. Так дело ведь не в знакомстве. Существуют ведь еще и осведомители, не так ли? Вы что-то где-то неосторожно сказали, а господин Булыгин уже все про это знает. Вот ведь как. А тому, что именно вы эти бумажки писали, у меня есть неопровержимые доказательства. «Бред какой-то!» — закричал я. Все это было выше моего понимания. «Бред! Я не хочу больше разговаривать с вами. Вы ломаете здесь какую-то дурную комедию. Я этих писем не писал» и в глаза не видел, вот и все. Маслов снова принялся ходить у меня за спиной. Так в молчании прошло несколько минут. «Вот что мы сделаем, Александр Львович», — сказал он наконец. «Вы сейчас пойдете домой и все хорошенько обдумаете. Я хочу помочь вам, спасти вас. Вы понимаете меня? А завтра придете к Блыгину, я буду с утра там, допустим, в десять». Все это, к сожалению, очень серьезно. Я встал. «Только не подумайте», — сказал я, «что считаю ваш поступок благородным. Мне не в чем виниться и не в чем раскаиваться. И ни завтра, ни послезавтра можете меня не ждать». Не помню, как я спустился вниз. Как оказался на улице, как шел домой. Мне все казалось, что я брежу наяву. Я доплелся до Нагорной в каком-то полусознательном состоянии. Когда переступил порог, меня привела в себя суета, поднявшаяся в доме. Бормоча что-то себе под нос, пробежала в комнату ульки Амалия Петровна с кувшином воды. Ей кричал с лестницы Нольды. Тут же стоял, держась рукой за косяк двери, слепой старик. Я зачем-то пошел за Амалией Петровной. В улькиной комнате было темно. Комната эта всегда раздражала меня. В углу дешевые образа, вокруг вербочки, в киоте сбереженная со святой яичко и кусок кулича, под киотом бутылка с богоявленской водой. От всего веяло убогостью. Улька лежала на топчине по потному лицу ее, покрытому бородавками, рассыпались волосы. Она смотрела на меня какими-то испуганными, виноватыми глазами. На полу, в медном тазике, Я увидел кровавый комочек мяса. Улька выкинула мертвого ребенка. Я побыстрее вышел и поднялся к себе. Чем больше я думал о разговоре с Масловым, тем тревожнее делалось у меня на душе. То, что поначалу казалось мне каким-то нонсенсом, недоразумением, вдруг оборачивалось пропастью, в которой я должен был погибнуть. Страшная неотступная мысль мучила меня. Что же могло быть в тех бумагах, и кто эти старательные осведомители? В мозгу вереницей пролетали все мои казанские знакомые. Сперва сама мысль о том, что этим лицом писавшим про меня, был тот же Пятов, или Нольды, или Шрайбер, или покойный Кострицкий, казалась мне дикой, невозможной. Но потом круг замыкался, и эта безысходность — заставляла меня подозревать уже каждого. И потом доказательства. Что он имел в виду? Какие у него могут быть доказательства? То я приходил к мысли, что я вижу какой-то кошмарный сон, то мне казалось, что это все же недоразумение, ошибка. Я метался по комнате из угла в угол или замирал и глядел подолгу в окно. Помню, как Амалия Петровна осторожно пронесла по двору медный тазик, прикрытый тряпицей в отхожее место. Незаметно наступил вечер, стемнело. Все в доме стихло, все разбрелись по своим углам, легли, погасили свет. Я даже не зажигал его. Не раздеваясь, я лег на постель. Я старался прийти в себя, думать о чем-нибудь другом, смеяться над абсурдом происходившего. Ничего не получалось. Мне сделалось вдруг страшно. Впервые в жизни меня охватил в ту ночь страх до холода, до пота, до дрожи. Я вдруг вспомнил письмо соликамского чиновника, неведомыми путями попавшее однажды ко мне на стол. Этот человек писал, что посажен он без вины, что надзиратели – натравливают на него других каторжников. Он требовал, просил, умолял спасти его. А я ответил на это письмо с того света казенной отпиской. И вот я видел уже себя за лязгнувшим засовом, окруженным убийцами и насильниками, проигрывающими мои зубы в карты. Я думал о стариках Нольды, уверявших всех, что сынах их в действующей армии. Мысли о моей матушке — о том, что она этого не переживет, сводили меня с ума. Я то ворочался на кровати, то бегал по комнате, схватившись за голову. Наверное, я кричал что-то, потому что вдруг послышался скрип на лестнице, приотворилась дверь и в комнату заглянул Нольде. — Что с вами? — испуганно прошептал он. Нет, — Нет-нет, ничего, ради бога, оставьте меня. От каждого звука на улице... От шума проезжающего экипажа меня начинало трясти. Мне казалось, что это едут за мной. Мысли, одна страшнее другой, роились у меня в голове. Я думал о том, что Маслову, в сущности, все равно, кого арестовывать. Ему поручили раскрыть дело о злосчастных письмах и найти их отправителя. Он это и сделает. А доказать, что письма эти писал я, он найдет способ и Степан Иванович уедет на Ревельские воды, а я в Сибирь. Мне пришла вдруг в голову мысль, от которой меня прошиб пот. Ведь это Ситников сам, чтобы отвести от себя подозрения, свалил все на меня. И потом та страшная поездка в сырой апрельский лес не выходила у меня из головы. В ту минуту я мог думать о людях уже все, что угодно. Мне казалось, что каждый способен на любую подлость — только бы спасти себя. И потом, был ли я так уж невиновен? Вдруг эта мысль поразила меня. Ведь я же разговаривал со Степаном Ивановичем. Он открылся мне, звал меня с собой. Среди ночи меня выташнило Я разбудил Михайлу, велел ему все убрать, а сам растворил Насте шакно, лег на подоконник и долго не мог отдышаться. У меня были спазмы в горле, мне не хватало воздуха, я задыхался. Я не мог забыться в ту ночь ни на минуту, до самого рассвета. В комнате было уже светло, только что в зашедшее солнце бросало косые лучи на обои, когда мне пришла в голову мысль, от которой неожиданно стало ясно и покойно. То, что минуту назад казалось неразрешимым, невозможным, Вдруг сделалось простым и, само собой, разумеющимся. Помню, что я даже рассмеялся. Так легко и свободно стало у меня на душе. Я удивился, отчего эта мысль не пришла ко мне с самого начала. Было еще очень рано, около половины пятого, и я заснул мгновенно и без снов. Лишь моя голова коснулась подушки. Я проспал, может быть, всего часа три, не больше но встал бодрым и свежим. С удовольствием умылся ледяной водой, долго плескался, надел чистую белоснежную сорочку. После завтрака выкурил трубку у открытого окна, глядя на нагромождение облаков над казанкой. Ветра не было, и сутулый мундир Нольды висел во дворе, не шевелясь. Я вышел из дома заранее, чтобы идти не спеша и в назначенный срок быть у Булыгина. Это было странное ощущение. В огромном темном зеркале я вдруг увидел немолодого уже человека с брюшком, с опущенными выставленными вперед плечами, начинающего лысеть на затылке с кое-где пробивающейся сединой, сидевшего на краешке стула. Он схватил поднесенный ему стакан воды и долго пил его. Руки тряслись, и вода проливалась на брюки. — Да вы не волнуйтесь так, — сказал Маслов. — Вот возьмите лист бумаги, садитесь за стол и все-все напишите. Маслов дал мне несколько листов бумаги, пододвинул чернильницу, подобрал отточенное перо, и я стал писать. Я писал все, что знал и про Степана Ивановича, и про наши с ним разговоры, как мы спорили с ним, как я убеждал его отказаться от пагубных его затей, и про Ивашево, и про Ревельские воды. Я старался ничего не опустить, ни малейшей подробности. Я писал сумбурно, без всякого порядка. Я писал всю правду. Да-да, я писал всю правду, но я пытался и спасти его. Я пытался объяснить. Все, что делал этот человек, есть не столько преступление даже, сколько заблуждение. Именно заблуждение ибо помыслы его были благородны. И потом нужно было понять его состояние. Это было ослепление, надрыв. Все сплелось здесь в один клубок. И досада за неудачную службу, и приступы жестокой лихорадки, привезенной с Дуная. «Конечно», — писал я, — «всему причиной была болезнь. К тому же он сам рассказывал мне, что мать его кончила дни свои в доме для умалишенных». Без сомнения, нервная болезнь, помутнение разума передались и ему по наследству. Разве не горячечный бред, его безумная идея сражаться бок о бок с поляками против соотечественников? Нет ни малейшего сомнения, — писал я, — что он сумасшедший. Не преступник, а сумасшедший. Я исписал всю бумагу, которую дал мне Маслов, попросил еще, и все не мог остановиться. Маслов, сказав, что не будет мешать мне, вышел, и из соседней комнаты время от времени доносился его кашель. Исписанные перья пачкали чернилами бумагу. Я бросал одно, хватался за другое. Строчки разбегались в крифе в кось. Я спешил, писал, не промокая клякс, не понимая, сколько прошло времени. Час, а может быть, целый день. Солнце залило стол, я обливался потом, но мне некогда было задернуть шторы. Помню, что я очень устал. Дело было не в руке, которая ныла. Когда я собрал все исписанные мною листки и протянул их маслову, меня хватила какая-то апатия. Вдруг заболела голова, сильно застучала в висках, сказалась бессонная ночь. Без сил я уселся на диван и прикрыл глаза. Маслов читал написанные мною долго, не спеша, переспрашивая меня в тех местах, где был неряшлив почерк, делая карандашом на полях какие-то заметки. Он читал в очках и часто снимал их, разглядывая стекла на свет, дышал на них, протирал фуляровой тряпочкой. «Вы не верите мне?» — спросил я, когда он дочитал до конца. Маслов усмехнулся. «Отчего же?» «Верю. Более того, скажу, что бумаги эти для вас значат больше, чем для меня. Простите, я не совсем понимаю. Что же здесь не понять? На почте мне удалось перехватить письмо, отправленное им. Теперь я вижу, что вы не были с ним заодно». Маслов встал, подошел ко мне и вдруг протянул руку. «Благодарю вас за искренность. Я пожал ее». «И что же теперь?» — спросил я, ничего не понимая. «Теперь не смею задерживать вас более, а я должен заняться неотложными вещами и даю вам слово, что сделаю все возможное, чтобы вас не беспокоили более по этому неприятному делу». «Что же вы? Идите!» Я встал и пошел к дверям, как в бреду. Только, выйдя в коридор, вспомнил, что нужно же было что-то сказать, попрощаться, поблагодарить. Я вернулся. Маслов снял с себя сюртук и надевал мундир. «Господи, что еще?» — недовольно спросил он. «Скажите, я могу надеяться, что Степан Иванович...» «Ну же!» «Что он ничего не узнает?» Я кивнул на мои бумаги, что лежали на столе. Маслов усмехнулся. «Что ж, если это так важно для вас...» «Благодарю», — сказал я и прикрыл за собой дверь. У ворот стоял извозчик. «Садитесь, ваше благородие!» Я залез к нему. «Что, барин, молчишь? Куда везти-то?» Меня вдруг охватило странное желание искупаться. «Вези к Волге», — сказал я. Он плюнул, присвистнул, хлестнул вожжами, и мы не спеша покатили. Помню, как ехали мимо длинного университетского забора. Потом перемахнули по мосту через Булак, доехали почти уже до Адмиралтейской. Вдруг что-то случилось со мной. «Поворачивай — Поворачивай! — крикнул я. — Ну, скорее! Скорее! Мчи на Большую Казанскую! Извозчик развернул лошадей, и мы помчались обратно в Казань. Хотя он хлестал лошадей, мне все казалось, что мы еле тащимся. И я все время кричал и подгонял его кулаком, поддавая ему то в спину, то в ухо. Знал ли я сам, зачем так рвался туда? «Стой — Стой! — крикнул я, как только мы завернули на Большую Казанскую. У дома, где жил Степан Иванович, стояло несколько экипажей. Толпились какие-то люди, прохожие, соседи. Я швырнул извозчику ассигнацию и соскочил на землю. Сперва я бросился туда, к ним, но там началось какое-то движение, люди отпрянули от ворот, и на улицу вышли сперва несколько солдат, за ними показался Степан Иванович. Руки он держал за спиной. Лицо его было бледно, но он старался не подавать вида, что растерян и спокойно спросил что-то шедшего за ним Маслова, наверное, в какую коляску садиться, потому что тот кивнул ему, куда идти. Последним показался Солнцев. Я видел, как он щурил глаза на Солнце, как посмотрел на свои часы. Когда садился в карету, он взглянул в мою сторону, потом, высунувшись, еще несколько раз бросал взгляд в тот конец улицы, где стоял я. Мне показалось, что он заметил меня. Все расселись, и экипажи тронулись. Они поехали прямо на меня. Я быстро свернул за угол и стоял, спрятавшись за дерево, пока перестук копыта и скрип колес не замерли в отдалении. До вечера я бродил по улицам, не разбирая дороги, не зная, куда иду и зачем. Когда я пришел домой, на меня набросился нольбе. — Александр Львович, наконец-то! Радость-то какая! Вот, возьмите, читайте, читайте! Он совал мне какую-то бумагу. Я стал невольно читать ее. В ней сообщалось, что их сын направляется рядовым в действующую армию с правом выслуги. — С правом выслуги! Вы видите, с правом выслуги! — кричал старик. От волнения он совсем задыхался. — Господи, вот так счастье! На следующее утро я встал на рассвете. Быстро оделся и, осторожно, чтобы никого не разбудить, вышел из дома. На извозчике добрался до Волжской пристани. Там я быстро нашел купца, чья барка отправлялась в то же утро вниз по Волге, до Астрахани. И мы договорились, что он возьмет меня пассажиром. Я сидел на каких-то мешках на корме и целый день смотрел на берега. Левый, облитый солнцем, с лугами, поднимавшимися до края неба, и правый, взметнувшийся крутыми утесами вверх. Мимо проплывали колокольни на всяком изгибе, кресты церквей над зеленью деревьев, желтые отмели, переправы пристани. К вечеру на реке поднялась рябь, ветер нагнал тучи, с темнотой начался дождь. Меня звали вниз, но я отказался и просидел всю ночь, укрывшись рагожей глядя на дождь и на воду, черную и густую. К Симбирску подошли уже вечером следующего дня. Издали я увидел венец на высоком правом берегу и еле дождался, пока положат сходни. Все были в деревне. В доме огни не горели, было темно и пусто. Я хотел ехать немедленно, но меня отговорил дворник. Наши лошади были в стоговке и никто не согласился бы ехать на ночь, глядя в такую даль. Я остался ночевать один в пустом доме. Жена дворника принесла мне миску щей, но я даже не притронулся к ней. Мне ничего не хотелось — ни пить, ни есть, ни спать. Всю ночь я бродил по комнатам, вспоминая вещи и запахи. Дворник нанял коляску, запряженную парой, и утром рано я выехал из Симбирска, а после обеда уже подъезжал к нашему парку и из-за деревьев проглядывал пруд, заросший еще сильнее. На дворе никого не было. Я поднялся на крыльцо, вошел на террасу. На столе был накрыт чай, стоял горячий самовар, но тоже было пусто. Я пододвинул стул и сел к столу. Тут дверь отворилась, и на террасу вышла Нина, В руках у нее были отколотые куски сахара и щипцы. «Здравствуй», — сказал я. Увидев меня, она даже не вздрогнула. Лицо ее не выразило ни удивления, ни испуга, ни радости. Она спросила, как будто вовсе не было этих двух лет, «Будешь чай пить?» И поставила на стол еще одну чашку. «А где они?» — спросил я. «Уехали в Кудиновку на сороковины». — ответила Нина спокойным голосом, наливая мне чай. — Умерла старуха Самсонова? Нина кивнула. — Мы молча пили чай. И мне вдруг на какое-то мгновение показалось, что я никуда не уезжал. Все те же часы скрипели в углу. Так же стояли плетеные кресла. Так же бегала тень от веток по столу. «Подожди — Подожди! Нина вдруг встала. — Я принесу сейчас твое, абрикосовое. Она долго не возвращалась. Я прошел на кухню, там ее не было. Я поднялся в нашу комнату. Дверь была закрыта изнутри. Я постучал, Нина не открывала. Я двинул дверь плечом, крючок соскочил. Нина лежала на кровати, спрятав лицо в подушке, и захлебывалась в рыданиях. Я хотел сказать что-то, но у меня перехватило в горле. Я только целовал ее вздрагивающую руку, подол платья, стоптанные туфли.